Глава 4. Аки пристально следил за мной из своего укрытия. Пристально это, валяясь на спине в сугробе, вывалив из огромной пасти язык, на который медленно приземлялись и тут же таяли снежинки. Но глаза-то открыты: один жёлтый, второй хитрый. В сарайчике именуемом кладовой, нашла чистое ведро и что-то похожее на бутылку с соской. Видимо, повелителю не впервой вскармливать малышей. Обо всём позаботился. Пока шарилась, обнаружила мешки с зерном для птенцов, сарай с сеном и хранилище овощей и фруктов. Жестяной бак с мясом, боюсь представить чьё оно, и худо ведь может своих животных кормить браконьерами. Почему нет? И банки с червяками и жуками. Сунула руку и достала замороженные трупики насекомых. Жалко, но выбора всё равно нет. Или ты накормишь чудовище или оно сожрёт тебя. Радует, что у змея есть практически всё. Не было только моего привычного чемоданчика со стетоскопом и прочим набором инструментов. У меня там даже антибиотик был и адреналин, транквилизатор. Отыскала на полках чистые тряпки, зачерпнула в бочке воды и вымыла, как следует стеклянную бутыль. Намочила тряпку и отправилась обратно в загон с газелью, а сама думала, успеет ли змей спасти семихвоста. Наверное, если чудовище не нуждается в дополнительной помощи, он исцеляет его и сразу отпускает. На семихвоста хотелось посмотреть, какой он, есть ли у него что-то вроде магической силы, как у Танаки. В ангаре стоял гвалт звериных голосов. Они рычали, курлыкали, чирикали и мяукали, каких только звуков не издавали, видимо, почувствовав себя смелее в отсутствие повелителя. А вот газель встретила меня настороженно. Ещё бы. Что это за баба с пустыми вёдрами? Я бы тоже насторожилась, глазами большими, луп-луп, а сама к стене отступает и к копытам так предупреждающе цок-цок. Поставила вёдра: одно с чистой водой и тряпкой, второе под молоко, в котором лежала бутылка. Сунула руку в карман и достала стянутую из хранилища морковь. Да, подмёрзла немного, сойдёт замороженное. морковная. И протянула пугливой козочке Угощение, приговаривая: "Не бойся, милая, я не кусаюсь". Газель шевельнула ушами. Похоже, в этом мире все чудовища реагируют на голос и понимают, как ни странно. Ладно, пришла пора пустить в ход всю свою красноречие. "Какая же ты красивая, а какие у тебя глазки, а хвостик какой милый!" заливалась соловьём. "Кушай морковочку, вкусная!" Вот так улыбнулась, когда газель всё же осторожно подошла и зацепила бархатными на вид губами овощ. Хрум-хрум. Чудесный звук. Звук моей почти победы. Пока газель с удовольствием хрустела, я осторожно вошла, закрыв за собой калитку на щеколду. Погладила шорстку, почесала за ушком, дала себя обнюхать. Не бойся, моя хорошая, шептала ласково. Я лишь немного возьму молочка для малыша и раи и уйду. Я тебя не обижу. Не знаю, поверила ли мне газель, или поняла смысл слов, но покорно встала боком, повернувшись к сеннику и принялась невозмутимо жевать сухую траву. "Прямо это за знак согласия", пробормотала и занесла вёдра. "Да. сидя на корточках не очень удобно". Протёрла выме тряпкой, заставив газель понервничать. Ещё бы вода-то холодная. Надо бы и шиду напрячь, установить мне буржуйку. Не делая это в ледяной воде возиться, я и так старалась влажную тряпку немного согреть в руках. Не стала долго мучить бедное животное и, выдохнув, бережно обхватила соски в имени. Вот и практика пригодилась. На каком бы отделении будущий ветеринар не обучался, на какой кафедре, мы все начинали с сельского хозяйства. Немного приложила усилия, и в ведро выстрелила короткая молочная струя. Признаться, давно ничего подобного не делала. Даже испарина на лбу выступила. Но меня ждёт голодный медвежонок, Некогда возиться». довозиться. Газель дёрнула ногой, пытаясь отойти, но я протянула ей дольку сушёного яблока, и животное окончательно успокоилось. Слава богу. Надоив миллилитров 500, не больше, я решила, что этого хватит на одно кормление. Я всё равно пока не представляю, где хранить сцежённое молоко. Есть ли у Ишиды холодильник? а на улице или в том же сарае, оно быстро превратится в лёд. Перелила парное молоко в чистую бутылку, убедившись, что никакой мусор не попал. Закрутила насадку с резиновым напальчником, который служил соской, и направилась к вольеру с медвежонком. Пришло время с ним познакомиться поближе, а потом, потом я всё же хотела осмотреть и шицу. Что-то с этой лисицей не так, не нравилось мне её угнетённое состояние. Подойти к медвежонку оказалось непросто. Похоже, у меня возникла новая проблема. На мягкой соломке лежала белоснежная собака-лисица размером с порядочного откормленного волка. Морда острая, глаза хищные, сверкающие, в длинной лоснящейся шерсти умиротворенно спал меховой комок и Ирай. Пс. Позвала полушепотом, демонстрируя бутылку с молоком. Нужно кормить медвежонка. Пустишь? Собака местного происхождения. То есть, чудовищного. Угрожающе оскалилась. Так, протянула задумчиво, ставя бутылку с молоком на землю. Пока вожусь с непонятно откуда взявшейся защитницей, питание малыша и Ираи остынет. Надо как-то выкуривать эту самку. Сомневаюсь, что у неё есть своё молоко, иначе бы зачем Ишида просил накормить медвежонка. Наверное, собака просто греет малыша, охраняет Задумчиво потерла пальцами лопы, подошла к кормушке и шицу. Мясо так и лежало нетронутым. Осторожно запустила руку под решеткой, но лисица лишь тяжело вздохнула и отвернулась от меня. Ясно, бросаться не станет. Спокойно взяла пару кусков и вернулась к собакоподобной защитнице. Может, все таки волчится? Осторожно открыла дверцу и опустилась на корточки, протягивая приманку. Давай, родная, это вкусно. Волчица повела носом, и поднялась на полусогнутых лапах, опустив морду, смотрела на меня снизу вверх, изучая. Медвежонок закряхтел, но не проснулся. Его защитница сделала несколько неуверенных шагов, принюхиваясь. Похоже, запах ей понравился. Вот так, хорошо, произнесла я, выпрямляясь, когда волчица подошла совсем близко. А теперь беги! и бросила куски мяса подальше от себя. Чудовище инстинктивно бросилось за добычей, а я подхватила бутылку с молоком и заскочила в вольер, предусмотрительно закрыв за собой дверцы на щеколду. "Ну, приступим", улыбнулась, опускаясь на колени. Взяла медвежонка на руки, усмехнувшись, когда тот недовольно заворчал и зашевелился. Глазки открывались едва ли, сомневаюсь, что он пока что-то видит. Устроила малыша у себя на руке, капнула пару капель молока на губы, чтобы распробовал. А потом сунула соску в пасть, к которой он тут же жадно присосался. Проголодался, протянула умилённо, с удовольствием прижимая к себе медвежонка. Как можно на таких охотиться ради наживы, милейшие же создания, если их не трогать и они не тронут? Волчица вернулась слишком быстро. Но самая паршивая ограда вольера для неё не преграда, она преодолела её одним прыжком раз. И напротив меня воинственного вида волк со вздыбленной холкой приплыли. Печально подумала, но медвежонка выпускать не думала. Если ты меня сожрёшь, кто его выкормит? Может быть, ты? Поинтересовалась, стараясь не показывать страх, а он был. От такой хищницы просто так не убежишь. Волчица медленно приближалась, угрожающе рыча. Медвежонок причмокивал. Иди ли просто Я назову тебя Клео, произнесла я, предприняв отчаянную попытку спастись. Змеий что-то говорила о том, что имена образуют связь. В такой ситуации я бы даже мычать начала, не только имя чудовищу дала. Клео красивое имя, тебе подходит. А теперь, Клео, запомни, меня нельзя обижать. Я не причиню Ираю вреда, а я забочусь о нём. Понятно? Волчица резко дёрнулась вперёд, заставив меня вздрогнуть. Чуть бутылку из рук не выронила. Медвежонок недовольно заурчал и присосался к соске по новой. Но к моему облегчению, Клео лишь решила напугать меня, а сама легла рядом, бросая его краткие насторожённые взгляды. Хорошая девочка, облегчённо выдохнула, улыбнувшись одним уголком губ. Может, мы и не станем лучшими подругами, но сегодня меня определённо есть не станут. Это радует и даёт надежду на светлое будущее. Молоко закончилось. Медвежонок сыто причмокивал. Клео пристально следила за мной, погладила малыша и пристроила его под тёплый бок волчицы. "Видишь?" усмехнулась, вставая с земли и разминая ноги. "Я не опасна. Покормила и ухожу, стараясь не создавать резких движений, благополучно покинула вольер. Отнесла пустую бутылку в кладовую и сразу вымыла её. Правда, в холодной воде и без моющего средства пришлось повозиться". Пальцы покраснели и одеревенели. Зато я точно поняла, что мне нужно искать на местном базаре. Набрала в ведёрко из бака мяса и наполнила кормушку клева. Я так понимаю, теперь она тут будет жить, пока ирая не подрастет? Еще бы знать, откуда она вообще такая взялась. Ладно, это уже забота змея, он же повелитель чудовищ, Разберется. Я вошла в вольер, слышится Лисица не казалась большой и опасной. На меня она даже не обратила внимания. Дремала. Осторожно приблизилась и попыталась выманить её из домика. "Давай, милая, я только осмотрю тебя", позвала ласково. Лисица приоткрыла зеленоватые глаза и отвернулась, спряча мордочку под хвостиком. "Ох, ну да ладно тебе. Я ведь помочь хочу", произнесла с и протянула руку. Если дам лисичке себя обнюхать, возможно, она подпустит к себе. Предлагать угощение бесполезно, если даже от мяса отказывается. Но вместо того, чтобы обнюхать, ишицу цапнула меня. Отдёрнуть руку не успела, точнее, успела, но острые зубы иголки всё равно проткнули кожу. По пальцам сочилась кровь. Хм. Довольно глубоко укусила, зараза. Зашипела сквозь стиснутые зубы, пытаясь оценить повреждения, но внимание привлёк скулёж лисицы. Заглянула в домик и обнаружила нахалку, халку изнывающую, явно от боли. Она скребла лапками морду, жалобно подвывая. "Ага", протянула задумчиво. "Похоже, проблема с зубами или в пасти какое-то воспаление. Надо дождаться змея, а сейчас я поднялась на ноги и отправилась промывать рану, пока заразу не занесла. Как хорошо, что прививки делала."